В стихах также упоминались весенние деньки, звонкое копели, и прочее, что выдавало детсадовскую самопальность этих опусов. «Значит, Витя, ты не знаешь про двенадцатое число?» — тихо спросила Лена. «И что было двенадцатого? Драка или революция?» Ирида Антоновна умерла. «Чекушка?» Слушкин долго молчал, глядя, как смешно танцуют дети,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 Поживают нормально. Девчонки наши почти все замужем, кроме Наташи и Ялки. У всех дети, у кого даже двое. Про мальчишек не знаю. В перчатках были не видно, с кольцами или без. А спрашивать я постеснялся. Знаю, Васильев и Соколов женились, а Петров даже развестись успел. Дергаченко в аспирантуре, Васька военный. Сережка в милиции. Галимулин, коммерсант, свои киоски имеет, огромный венок привез. Машина достал.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 Было слышно, как крупка хлещет по стеклам окон. Вдали, изгибаясь вдоль витрин магазина, скользили снежные столбы. А ты сама как? — наконец поинтересовался Слушкин. — Трудно ведь, — просто ответила Лена. — Оля, у меня заболела. Свекр что-то с Нового года остановиться не может. Все под датой через день. Мужу...